Глава 15 За окном валил снег. Наступила луна медведя, и в мистерию пришла полноценная зима. На этом острове она короткая, всего две луны, но уж на это время снег укрывает страну волшебников толстым одеялом. И халайным в саду расчищал тропинки, у пылающего камина дремали снежок с тифоном, Май нарылся в старом серванте, а Лакджа лежала на диване, читая книжку. У нее начался седьмой месяц, и она все реже уходила далеко от дома. Иногда ее даже сейчас куда-то несло, но обычно она просто валялась перед дальнозеркалом или ноутбуком, лопая вкусности. Она завела себе новое хобби, переводила на парифатские земные фильмы и мультики, иногда делала субтитры, а иногда озвучивала на разные голоса под настроение. Соседские дети стали ее преданными поклонниками, теперь они не могли дождаться, пока тетя Лакджа переведет очередной кусок контента. Нет, мистерии и развлечений тоже хватает. Чародеи-иллюзионисты творят удивительные чудеса, а в слове волшебства показывают то, что почти дотягивает до земных мультфильмов. Но это все можно смотреть только в прямом эфире, а из общедоступных средств записи есть лишь помни зерна, одноразовые и беззвучные с этим надо что то делать лениво подумала ладжа жалко она не разбирается в технике даже пока все еще не собрала сюда бы какого нибудь земного инженера ученого хотя что он сделает скажет поди зашибись тут магия пойду учиться в хогвартс все местные дети планируют поступить в хогвартс то есть в клеверный ансамбль мистерия эстезя волшебника то что выбирают по умолчанию Чем-то другим занимаются те, кто не проходит экзамены или всей душой хочет посвятить себя чему-то иному. Но волшебство здесь настолько разностороннее и многофункциональное, что сложно даже представить профессию, в которой оно станет лишним. Интересно, кстати, как там Астрид. С маленьким Пардальей Ракуале она уже дружит, но Ладже хотела, чтобы она подружилась еще с кем-нибудь, с детьми из более дальних усадеб. С их хозяевами Ладжа еще не познакомилась лично и боялась, что у кого-то еще сохраняется предубеждение против демонов. Астрид настороженно смотрела на незнакомого мальчика, парой лет старше себя. Мальчик настороженно смотрел на Астрид. «Привет», – осторожно спросила она, – «ты Пардали или Ракуали?» «Я Ягнетти», – ответил мальчик, – «но мне нельзя с тобой общаться, мама не велела». «Почему?» – не поняла Астрид. Потому что ты демон. Нельзя общаться с демонами. Но ты же общаешься. Ну да, но я в защитном круге. Ты его на снегу начертил палочкой? А ты попробуй переступить. Да зачем мне переступать твой круг? Вот видишь, не можешь. Астрид посмотрел на немножко кривоватый круг. Ей не хотелось его переступать. Может, колдовство так и работает, просто заставляет не хотеть. А тебе не скучно будет в круге стоять? Пока я тут играю и снеговика леплю, спросила Астрид, собирая снежный куч. Н нет, ответил мальчик засопел. Коварный демон, выманивает. Астрид не ушла далеко, она нашла кудесный пенек и решила, что это отличная основа. Облепив его снегом, девочка принялась собирать еще один большой куч. Что ты делаешь, спросила другая девочка, идущая по дороге с санками. Снеговика, деловито ответила Астрид. «А Риткулчева в круге стоит?» «Меня боится». «Почему?» «Она демон!» – крикнул мальчик. «Понятно», – сказала девочка, заходя в круг. Астрид обиделась. Она просто хотела познакомиться, и она давно уже не кусает незнакомых детей. Подумав, она оставила снеговика и принялась громоздить снег в стену на краю защитного круга. «Вот так я вас и замурую!» – приговаривала она. «Вот так вы там и сгинете!» «Нет, ни за что!» – заявила Редкул. «У тебя не получится!» – добавила пока незнакомая девочка. Чтобы защититься, они принялись строить крепость уже со своей стороны, но внутри круга снег быстро кончился, им пришлось выйти за новым. Вот так блистательная Астрид выманила глупых смертных из неработающего круга, гордо сказала Астрид. «Но ты так и не переступила!» – заметил мальчик, котя снежный ком. «Да я не хотела просто!» Астрид решила не пытаться, потому что в тайне боялась, что не сможет, и тогда не оберется позора. Снежная крепость быстро росла и усиливалась, к строительству примкнули Пардали и Ракуали, в этом месте соседствовали сразу четыре поместья Пардали, Ракуали, Ягнети и Каразетти. Во всех четырех были дети, так что они часто тут встречались и играли все вместе, а сегодня вот к ним присоединилась Астрид и уж с ней то конечно все стало совсем кудесно астрид так и сказала наглому кланусу Пардали, когда он пришел в своей нелепой шапке и попытался стать в снежной крепости главным потому что он тут самый старший и уже учится в третьем классе ты ее не строил заявила астрид уперев руки в бока я тебе снега за воротник напихаю попробуй малявка нахохлился кланус на нас напали завопил редкул ягнети и достал игрушечный рожок Он думал в него, и тот загудел на всю округу. Пордали тут было больше всех, но у них сразу случился раскол, потому что у Берта хотела играть с подружкой, а та уже налепила кучу снежков. «У них крепость, а вы делаете рвы», – приказал Кланс. «Рвы?» – не понял Даймонд Ракуали. «Ну эти, в которых прятаться, чтоб не застрелили!» «Это окопы, тупица!» – крикнул риткул cool, и тут же получил снежком в лоб. Астрид поняла, что война будет долгой и жестокой. Лакжа перевернула страницу. Сейчас она не вояла субтитры для очередного мультика, а просто читала книжку. Нашла сегодня утром в библиотеке занимательный экземпляр «Права волшебных помощников». И там был огромный раздел про фамильяров. Да, у них оказались права. По законам мистерии волшебник обязан беречь своего фамильяра, защищать от опасности, сытно кормить, заботиться о здоровье и хорошем самочувствии. Конечно, речь тут в первую очередь о животных – и не особо развитых разумных типа гоблинов, но вообще касается всех. «Помни мне ножки», – потребовала Ладжа с горящим взглядом. «Потом я занят, даже не оторвался от серванта Майна». «Ты нарушаешь мои права!» – кокетливо запротестовала демоница. «В смысле права?» – повернулся муж. «Ты где это взяла? Отдай!» «Фамилиары, фамилиары, смотрите, что наш хозяин от нас скрывал!» Счастливо заверещал Ладжа, размахивая книжкой. «Священное писание! Все это время у нас были права!» Снежок поднял голову и равнодушно зевнул. Кто-кто, а он свои права знал и без всяких книжек. «Там есть что-нибудь про печенье?» Спросил Тифон, лежащий у камина. «Конкретно про печенье нет», – полистала страница Ладжа. дыгати пытался отнять у нее книгу, но Ладжа отпихивала его двумя левыми руками, а правую вытянула к самому потолку. И отрастил на ней глаз, продолжая громко читать. «Каждый фамильяр имеет право на тайный сад разума, место в памяти, в которое волшебник соваться не может». «Оно у вас и так у всех есть», – протестовал Дегати. «Так что же ты отнимаешь у меня эту книгу, тиран? Что тебе там скрывать?» Ладжа дошла до главы про разумных фамильяров и притихла. «А, вот насчет чего он волнуется, но это не проблема. Они все-таки еще и супруги». Дегатти сразу понял, что она дочитала до этого пункта и отступился. Красный, как вареный рак, он вернулся к серванту и пробурчал. Ну вот зачем? Он раздраженно достал с нижней полки очередную вазочку. У него наконец-то дошли руки разобрать стеллаж гордости. В нем хранились всевозможные трофеи и награды, полученные несколькими поколениями рода Дегатти. Майна перебирал вещи, осматривал одну за другой. До этого в сервант заглядывал только енот. И то только чтобы вытирать пыль. Он любил вытирать пыль почти так же, как гладить белье. Конечно, стирка все равно оставалась номером один. Этим и Ихолайден мог заниматься круглые сутки, но уборка и глажка были почти так же приятны. И хотя иногда он ворчал, что все в этом доме взвалино на него, на самом деле ему нравилось, что остальные от него зависят. Без него они бы заросли горами мусора и не могли бы оторвать ноги от липких полов. «У меня в столе валяются нимтерные талисманы, три штуки. В одном маны почти не осталось, но два других заряжены. Дать тебе пару немтырей в помощи, халайнен. Мне не нужна помощь ходящих заклинаний». Тогда и не ворчи. Ладжа взяла на себя только часть готовки. Время от времени ей приходило настроение покулинарить, особенно для Астрид. Она маленький демон, так что для нее особенно вкусы подобные как бы жертвоприношения. Таким образом, мама делится с ней высшей астральной энергией. Но сейчас нет. Сейчас лак -Дже хотелось только лежать и есть блины. Иногда она удлиняла руку настолько, чтобы дотянуться до кухни, нашаривая что-нибудь на полках или в холодильном сундуке, и вновь погружалась в чтение. Изрядная часть превращений во время беременности как бы блокировались, но трансформировать конечности и голову она по-прежнему могла свободно. — Ты какая-то ленивая стала, — упрекнул ее муж. — Прогуляйся, что ли, выйди на свежий воздух. — Лучше открой окно, — простонала Ладжа. — Пусть свежий воздух сам ко мне придет. Она слопала очередной блин и зашлепала пальцами по тарелке. Пустой тарелке. Они кончились. Ладжа тяжело вздохнула. — Да что ж так трудно жить-то? Окно открылось снаружи, и в него влезла заснеженная астрид. Вот уж кто вовсю радовался с угробом. Одета она была почти так же, как летом. Для проформы на нее все-таки нацепили шапку с меховыми рожками и зимние сапожки, но вот с курткой возникли проблемы. Крылья плохо под ней умещались, а если прорезать для них отверстие, то это убьет весь смысл. Впрочем, смысла и так не было. Астрид практически не мерзла. Шапку и сапожки она носила с удовольствием, потому что ее убедили, что они ей идут, а помимо них на ней были только штаны и легкий свитер с дырками на спине. «Мы снеговика лепим», отрапортовала она, «и крепость». «Ух ты, мама! Че у тебя такой здоровый живот? Он что, за один день так вырос?» «Это я просто блинов накушалась», погладила раздутая пузо Ладжа. «Блинцы мои блиночки! А мне осталось? Нет, но я сейчас сделаю». Ладжа неохотно скатилась с дивана, и Халайна продолжала рудовать лопаты в саду, так что на него надежды не было. «Что же до майна?» Вряд ли он вообще способен приготовить что-то, кроме вискаря с яйцом. А больше вам мне не надо. Кстати, Майна тоже подошел на кухню готовить. «А тебя твои друзья подождут?» – спросила ладжа у Астрид. «Не, но я их накажу», – поболтала Астрид. «Я потом приду и сломаю снеговика». «Астрид, ну зачем?» – упрекнул ее папа, разбивая в бокал яйцо. «Можно же лепить снеговика с остальными». «Держи», – сказала Лакджа, протягивая Астрид свежеиспеченный блин, пышущий жаром, наздреватый, так и жаждущий, когда его польют каким-нибудь сиропом или вареньем, или медом, или... «А где белый соус?» – спросила Астрид. Астрид любила блины с белым соусом. В еде она по-прежнему иногда проявляла странные наклонности, но для кьетшидариев это скорее нормально. Что уж говорить, ее дядя по отцу любит кислое молоко, чернила и ежей. Блины с белым соусом рядом с этим меркнут. Астрид поела блинов и побежала обратно на улицу. Мама крикнула ей вслед. «Лети, птенец, но помни, никто не любит тех, кто ломает снеговиков. Особенно сами снеговики». «Что? Что?» Астрид замерла в дверях террасы и медленно развернулась. Майна прокинул стопку и с изумлением посмотрел на жену. «А вы не знали?» – поболтала поварежкой в миске с тестом ладжа. Паргорони все знают про снеговиков. Ну, в ледовом поясе запрещено лепить снеговиков, потому что Таштарагис каждого из них превращает в своего солдата. До парифата его сила тоже дотягивается, но гораздо слабее. Поэтому большая часть времени снеговики здесь просто снеговики. Но иногда, когда его злая воля особенно сильна, в снеговиках пробуждается зло. И тогда, если кто-то сломает снеговика, а его друзья это увидят. Ладжа сделала драматическую паузу, а затем закончила. Они придут ночью, когда будешь крепко спать. Дверь откроется и станет очень-очень холодно. Ты не услышишь шагов, потому что у снеговиков нет ног. Только скрип снега по полу. Скрип, скрип ладжа скрипнула ногтем по миске совсем тихо сказала. «Скрип!» Астрид вышла на негнущихся ногах. Ее хвостик колотил из стороны в сторону, а в глазах застыл ужас. ладжа дождалась, пока дочь скроется и захихикала. Майна, услышав это, облегченно вздохнул. «Фух!» – сказал он. «Ты все-таки это выдумала, демон!» «Кто знает, Майна?» – загадочно сказала демоница. Кто знает, что за козни строит в своем замке Таштарагис. Она принялась один за другим печь блины, тут же отправляя их в рот. Дегати смотрел на это, смотрел, а потом осведомился. Ты наесться сегодня планируешь? Ты ничего не понимаешь, прочавкала жена. Я демон, Беременный демон. Беременному демону нужно есть очень много. И пусть все радуются, что это блины. Положи и мне хоть парочку. Почему в собственном доме я должен умолять о паре блинов? Ладжа поделилась. Майна взял мед и принялся есть, не отрывая глаз от найденного в серванте листа пергамента. Встав за его спиной, Ладжа пробежалась глазами по надписям и удивленно поняла, что это диплом ее мужа. Здесь подтверждалось, что Майна де Гатти успешно прошел полевую практику и бакалавриат, получив звание лиценциата Мистерии. К диплому была пришпилена бумажка с короткой надписью «За неприбытием дипломанта передана отцу Гуриму Дегати. «Ну-ну», – погладила его по руке Ладжа. «Прости его». «Я его так и не забрал», – пробормотал Майна. «А он, наверное, ждал, что я заеду. Кинул бы мне несколько обвинений, мы бы поскандалили». «Прости его», – повторила Ладжа. «И себя». Это было 60 лет назад, и он давно умер. Кому теперь есть дело?» Ладжа подумала, до да чего же Майна упрям. Семьдесят лет он не возвращался в отчий дом. Семьдесят! Будто это у него и его родных была целая вечность, а не у нее. «Не проворачивай!» – скрипнул зубами Майна. «И ведь в этом он наверняка пошел в отца. Тот ведь тоже десятилетиями не общался с сыном» хранил у себя его диплом и ждал, что сынок приползет за этой бумажкой извиниться, а может и не ждал ничего, кто его знает. Просто, может, держал иногда в руках и думал о собственных ошибках, пока не умер. Да что ж ты делаешь-то? И вот ее-то он сходу послал к психозрителю, трусливый, смертный, побоялся. Чего он боялся-то? У Ладжи все было в порядке. Он всерьез думал, что она убьет собственного ребенка, Да ей и на ум такое не могло прийти. Да, ну да, хмыкнул Майна. Что еще за да, ну да? Может, тебе тоже сходить к психозрителю? Нет. Да почему? Я сходила, и все хорошо. Мэтр Толвани мне очень помог. Наверное. Психозрители не исправляют ошибки прошлого. Они могут только стереть неприятные воспоминания или изменить отношение к ним. ладжа не стала спорить с мужем и просто положила ему еще блинов. Ладжа не стала спорить с мужем и просто положила ему еще блинов, переместилась вместе с ним на диван в гостиную и с нежностью стала смотреть, как он ест то, что она приготовила. — Если бы ты был деревом, я была бы дятлом, пожирающим твоих паразитов, — с умилением сказала она. — Ага, и долбила бы меня целыми днями, — хмыкнул Майна. — В тебе бы, конечно, оставались дырки, — согласилась Ладжа, — но не делай из этого драмы. Понятно. «Почему ты меня не ценишь, дерево?» Патетически возмутилась Ладжа и слегка шлепнула мужа полотенцем. «Я достала этих личинок из тебя и для тебя!» «Да, я так ем, но кто здесь должен быть благодарен?» «Я?» «Ты совсем меня не ценишь, тупое дерево!» «Ладжа, да что ты несешь вообще?» «Кстати, я люблю тебя. Положи голову мне на колени». «Не хочу, я ем». «Положи». Майна сунул в рот последний блин и откинулся на колени жены. «Ты довольна?» – спросил он. «Главное, чтобы ты был доволен, любимый», – начала расчесывать ему волосы ладжа. Дегатя вздохнул. Беременная демоница. Больше никогда. Астрид до самых сумерек играла с соседскими детьми, объясняя им, что снеговиков лучше вообще не лепить, а если уж вылепил, то не ломать, а если уж ломать, то всех сразу. «Если выживет хоть один, он придет ночью и отомстит». Ей это мама рассказала, а она демон, она знает. Когда дети прониклись этим ужасом, то отправились спасать округу от снеговиковой угрозы. Сидящий на плече астрид-попугай охотно рассказывал им о леднике и ужасных деяниях Таштарагиса, отчего дети только усерднее ломали снеговиков. «Что вы делаете?» – завопел мальчик из клана Ракуали. Даймон, послушай, это необходимо! объяснил им клан Спортали. Мы вас спасаем. Да я лепил его три часа, а убил бы он тебя за три секунды. Сложно сказать, многие поверили в страшилку мамы Астрид, но идея пришлась по душе всем, ведь это означает, что можно объявить войну всем снеговикам радужной бухты. Кто-то даже предложил дойти до самого моря, до радужниц, где уж верно этих снеговиков полно, но до радужниц десять спашек очень долго идти». «Я могу полететь», – предложила Астрид. «Ну, это ты». «И не так уж ты и умеешь», – ревнив заметил Кланус. «Не, темно уже. А еще нам разделяться нельзя, снеговики, они же это будут ждать». «Реванша», – вспомнил нужное слово Кланус. «Сегодня спим с жар камнями в постели», – решил кто-то. «Если зайдет снеговик, а постель не сгорит, тля, да слабое место плана. Можно с палкой», – предложила Астрид. Она всегда спала с палкой, потому что однажды прялка может решить, что ей по силам дичь покрупнее. «Я домой! И я! Все домой!» – скомандовал Кланос и побежал самым первым. Этим вечером Астрид лично проверила, все ли окна закрыты, все ли двери заперты. Она очень волновалась за спящих снаружи сервелата и безымянную рыбку, хотя рыбка ладно, в пруд снеговик не заберется, а вот сервелат, хотя он большой и у него твердые копыта, Нет, надо думать о себе. И Астрид спряталась в своей комнате, забаррикадировала дверь, поставила на подоконник порялку и принялась писать письмо. Сегодня она узнала, что любой ребенок может написать лорду Бельзидору, темному властелину Парифата. Кланос однажды даже пытался, но мама его застукала и наругала, а потом весь день лежала с мигренью. Второй раз Кланос не рискнул, потому что боялся свести маму в могилу. Дорогой злой лорд Бельзидор, мир тебе, Гаг Божива Иж, писала Астрид, забывая ставить закрывающие черты в глухих буквах и не имея еще понятия о пунктуации. Я Азрид, мне четыре года. Я живу с мамой и папой. Они очень хорошие. Я живу с мамой и папой, не очень хорошие, с интересом читал Белизидор. Мама демона, папа ее хозяин. О, так мило, подал голос управляющий цитаделью зла. Властелин вам так редко пишут демонятам. Да, прискорбно редко, согласился темный властелин. Папа любит работать в кабинете и виски с яйцом, а мама любит есть и не пускает меня в свой подвал. Сегодня мы воевали со снеговиками, я победила... Вот столько штук. Ниже были нарисованы поверженные снеговики и очень грустный скелет с бычьим черепом. У меня есть кастрюля и кукла-пырялка. Она любит отрезать головы. Я люблю рисовать и кормить птиц. Птицы кормиться не любят. Они улетают, поэтому я кидаю в них хлеб, чтобы они не улетали. Мама сказала, что так я стану доброй. Попробуй и ты так делать, может ты тоже подобреешь. Вот и все, жду ответа, как хлеба котлета. Бельзидор миллион наклонил голову и прочел обратный адрес на конверте и чуть скинул брови, он медленно произнес. Астрид Дегатин, но ну надо же. Напишите ответ, Властелин, осведомился управляющий. Конечно, я никогда не пренебрегаюсь своими маленькими корреспондентами. Ну что, Сидзука, привет, как дела? Говорила Ладжа, подпиливая когти в кресле. К ее виску прилепился к ее узелок и перед внутренним взором стояла лучшая подруга. Нашла уже мои сережки или нового жениха? Тихо ты, шепнула Сидзука. У меня соседка новая. Да? Ужасно удивилась Ладжа. И кто? Ты упадешь. Понизила голос до предела Сидзука. Дочь Савнара. У него есть... То есть... У него есть... То есть... Он выдал за... За того... Что? Гав то подожди, он же не может больше брать жену у него. Это старая новая жена, еще тише сказала Сидзука. Он ее выбливал. Из анклава, зашептала Ладжа. Нет, из желудка. Конечно, из анклава. Это старая жена, она тут жила еще до меня. В той самой комнате. А за что ее сожрали? Рисовала. Рисовала? Шаржи. Она нарисовала шарш на нашего мужа. Твоего мужа подчеркнула Ладжа, наслаждаясь звучанием этих слов. Несколько секунд Сидзука молчала, потом ядовито бросила. «Я уж и забыла, какая ты сука!» Ладжа счастливо рассмеялась, не обращая внимания на вошедшую с веранды Астрид. Девочка была очень сосредоточена и несла письмо в черном конверте. «Милая, что у тебя там?» – спросила мама. «Ответ от лорда Бельзидора». «А, ну молодец!» Видишь, Седзука, письма пишет, с друзьями переписывается. Моя уже эссе написала, скучным голосом ответила Седзука, и Хокку прочитать? Потом прочитаешь, когда в гости призоветесь. Так что насчет дочери Савнара? Она вайли, да? Астрид тем временем распечатала конверт и по складам читала послание из Империи зла. Ей было немного страшно, потому что получить ответ она вообще-то не рассчитывала, а особенно так быстро. Она не подозревала, что благодаря портальной сети почтовые сообщения на парифате налажены хорошо, а империя зла, хоть и обложена всеми возможными санкциями, но с международной почтой у нее проблем никогда не было. «Мир тебе, маленькая Астрид. Я много о тебе слышал, причем только хорошее», польщенно читала Астрид. «Рад, что у тебя все хорошо. Слушайся маму и папу, каждый день делай зарядку» Хорошенько учись в школе, когда в нее пойдешь, и тогда в будущем я обязательно возьму тебя в приспешнице, твой лорд Бельзидор». «В приспешнице!» Астрид преисполнилась гордости и беспокойство одновременно. «Стать приспешницей!» «Мир тебе, дорогой лорд Бельзидор!» «Я получила двое ответа!» Бразди, я не могу быть Бризбежником, я хочу, Чтоб меня все любили, А если я стану призбежницей, Меня никто не будет любить, Разве ждут только ды И какие-то другие Бризбежники, А я хочу... «Чтобы меня обожали, поэдому, разве убью тебя ничего личного за любовью и уважением, Аздрит Богичмоги! Старательно выводила девочка, высунув язык. За минувшие дни она усвоила, что имена нужно начинать с больших букв и очень собой гордилась. «Что это такое?» – строго спросила мама, закончившая болтать с тетей Сидзукой и поднявшаяся в библиотеку посмотреть, чем занята дочь. Астрит лизнула кончик пера и сказала «Письмо пишу». «Я вижу. А где закрывающие черты? Тут же ничего не разберешь. Все согласные выглядят звонкими. Каша какая-то. Давай писать вместе сейчас, объясню». И Ладжа снова растолковала дочери, что в парифатском языке всего 18 букв. Пять гласных, двенадцать согласных и полугласное «е». Однако у каждой буквы, кроме все той же «и», есть от двух до восьми вариантов начертаний, в соответствии с которыми буквы делятся на старшие и младшие. Старшими начинаются предложения и имена – твердые и мягкие, а также звонкие и глухие или ударные и безударные. Старшие буквы больше младших и обладают дополнительными черточками. Твердые и мягкие отличаются изгибами – у твердых они прямые, у мягких – округлые. Ударный гласный отличается от безударных дополнительной точкой, ну а глухие согласные – дополнительной чертой. Ставишь черточку вот сюда, и «д» превращается в «т», а «г» в «к», – показывала мама. А «м» во что превращается? Ни во что, у «м» нет глухого двойника. дегати поднял взгляд от монографии и на секунду подключился к глазам и ушам жены. Как мило, учит дочь правописания. Вот так он и с отцом когда-то. Майна нахмурился и вернулся к работе. Не нужно отвлекаться, а то он случайно пропустит целое слово. Постучав пером о бумагу, волшебник велел буквам немного раздвинуться и дописал нужное. А неплохо получается. Монография идет как по маслу. Майна пробежался по написанному за день. Да, вот тут стоит бы расписать подробнее особенности фамильярного контроля. Сам он именно к контролю не прибегал никогда потому что с тем же успехом можно бить жену палкой. Но на тот случай, если кто-то все-таки зафамилиарит враждебного высшего демона, следует раскрыть тему, а заодно предупредить об опасностях подобного решения. «Так, раздвиньтесь-ка», – велел волшебник предложением, «освободите место для 10 нет, лучше двенадцати строчек». Буквы послушно поползли, перетекая ниже, перепрыгивая на другие страницы. Каждую из них Май на дегате написал собственноручно. Каждую лично вынес из чернильницы и перенес на бумагу, и они слушались его точно ручные псы. Бытовую магию часто недооценивают, считая чем-то ерундовым, потому что ее сложно применять в громких делах, но она чрезвычайно облегчает жизнь и дает множество мелких преимуществ. «Закрывающую черту забыл», – подал голос попугай, пристально следящий за работой своего волшебника, – «и вертикальную в конце». Ну вот, смотри, теперь получилось. Поки-чмоки. Уверенно проставила закрывающие черты ладжа. Так и задумывалась. А боги мне тоже понравилось. Задумалась Астрид. Это хулана богов. Если хочешь, оставь. Думаю, ему понравится. Теперь смотри. Теперь смотри. Если поставить после слова точку, то это значит маленькую паузу. А если вертикальную черту, большую, две черты, это конец абзаца а три главы и раздела. «Мама, ну черта, это же буква Е!» «Правильно, поэтому культурные и образованные девочки заканчивают последнее слово в фразе звуком Е, в группе фраз двойной Е, а когда заканчивает говорить совсем тройной». «Так кланас говорит Е!» – сморщила носик Астрид. «Мне не нравится Е!» «Так говорят все культурные существа». Уклончиво сказала Лакджа, которая сама эту злосчастную «е» произносить всегда забывала. Но ни в ее родном финском, ни в Паргоронском такого правила не было, да и сами парифатцы его по большей части игнорировали, так что у тех, кто все-таки соблюдал, речь звучала скорее высокопарно, на этаке старинный манер. А если добавить «е» к любой другой букве, получится связующее слово, продолжала объяснять Лакджа. В этот день маленькая Астрид много узнала и многому научилась. Она отправила лорду Бельзидору второе письмо, теперь написанное по всем правилам и без ошибок. Мама проверила. нер тебе, злой лорд Бельзидор. Долгих тебе лет правления. Мама объяснила, что он глава целой страны, поэтому сначала надо немного расшаркаться. И крепкого здоровья. Сегодня я пишу без ошибок, потому что мама прообъяснила мне закрывающие черты. «Большое тебе спасибо за предложение. Оно очень щедрое, и мне было приятно. Но я не могу стать твоей приспешницей, потому что приспешников злого лорда никто не любит, а я хочу, чтобы меня все любили. Поэтому я стану не приспешницей, а твоим злейшим врагом, великой героиней, которая однажды придет и убьет тебя. Ты не обижайся, ты все равно воскреснешь, скорее всего». А мне надо, чтобы мной восхитились и забыли, что я демон. Я не буду очень сильно стараться. Просто немножко тебя убью. Разок. Вот и все. Целую, обнимаю. Жди встречи через, не знаю, наверное, два года. Быстрее я точно не успею. С уважением, твоя Астрид, Поки Чмоки или Боги Чмоги. Я не решила точно. Отправив письмо, Астрид заглянула к папе в кабинет и спросила, «Папа, а демон может стать великим героем?» «Конечно», – оторвался от монографии отец, – «демону даже легче будет». «Правда?» – обрадовалась Астрид. «Почему?» «У тебя крылья есть, конь тебе не нужен». Астрид задумалась, и правда. «И вырастешь ты сильный, наверное», – добавил папа, – «если будешь тренироваться». «Мне надо тренироваться?» «Конечно. Гахеримы же тренируются, они не становятся великими воителями просто потому, что родились гахеримами». Демонам тоже надо тренироваться и учиться. И я за два года успею стать великим воителем? Что? А нет, конечно. Тля, он зря ждать будет. Астрид расстроилась, зря обнадежила. Надо написать вдогонку другое письмо и объяснить, что она ошиблась, и что подождать придется дольше, возможно, целых три года. Целых три года. Страшно даже представить, это же почти вечность. Вот если бы она росла побыстрее, как... «Кстати, интересно, как у них дела?» «Пап, я еще спросить хотела», – сказала она, залезая на стол с ногами и изучая канцелярские принадлежности. «У тебя есть лупа?» «Лупа?» – полез в ящик стала папа. «Ну да, чтоб увеличивать и чтоб медленнее, но они так быстро бегают, ничего не разберу». «А, муравьев изучай», – догадался Майна, – «но зима же на дворе, они спят все. Не муравьев, меньше. Хомунцы — Хм, похвально, но тогда нужна особая лупа, как у твоей бабушки. — Где-то я ее видел. А, вот она. Папа торжествующе вручил астрид старый, но все еще действующий артефакт. Волшебное стекло, в тысячи раз увеличивающее изображение, а кроме того замедляющее его, чтобы рассматривать в мельчайших подробностях. — У твоей бабушки еще и очки были, но их мама забрала, — добавил папа. — Лупа подойдет, — спрыгнула со стола девочка. Pa si